Глава 3 Он написал мне в личные сообщения. Когда я открыла письмо от него, я не нашла там банальное «Привет, как дела?», с которого любят начинать диалог многие парни при первом знакомстве в интернете. Он решил сразу двигаться с места в карьер. Там было вполне прямолинейное приглашение на свидание. Несколько удивившись его прыти, я решила немного притормозить лошадей. «Вот так сразу?» — написала я в ответ на сообщение Артура и, довольная собой, отбросила телефон в сторону. «Ну да, он же звезда. Нет времени на раскачку. К чему все эти церемонии и условности? Пустое. Видимо, от осознания его звёздности я должна бежать к нему, роняя тапки». Отреагировал он на мою претензию довольно быстро. Несколько минут я гипнотизировала телефон, размышляя открывать сообщение или пусть помучается в ожидании ответа. В конце концов, искушение победило, и я с нетерпением читала новое сообщение. «А что нужно сделать до того, как ты согласишься встретиться со мной? Написать 289 смс? Шесть часов говорить по телефону? Созвониться по видеосвязи? Скажи, я уже готов начинать». Такое рвение заставило меня улыбнуться. Но свой скептический настрой я всё равно не растеряла, поэтому с немалым удовольствием написала следующее. «Это всё похвально, конечно, но должна предупредить, у меня есть один маленький пунктик. Мне гадалка нагадала, что своего любимого мужчину я распознаю по татуировке дракона. У тебя нет случайно? Если нет, то извини, не хочется зря тратить время». Внешне он был мне симпатичен, но связываться с ним не хотелось. Казалось, что подобный роман — одна сплошная провокация и игра с огнём. Всё равно, что курить, сидя на пороховой бочке. Ещё я поняла, что хоть о нём и отзываются довольно неплохо, но всё равно профессия человека накладывает отпечаток и на личную жизнь. Неужели он сможет хранить верность одной, когда вокруг предлагают себя сотни других? Я не собиралась отшивать его прямым текстом, решила пощадить его самолюбие. Но была уверена, что после такой бредовой шутки он усомнится в моей адекватности и сам исчезнет в закат. Наверняка в его армии поклонниц найдутся куда более сговорчивые девушки. На моё сообщение он ничего не ответил, хотя оно было отмечено прочитанным. Впрочем, это было ожидаемо. Именно такой эффект я и хотела получить. Я ведь даже специально изучила все его фотки с обнажённым торсом, чтобы убедиться в отсутствии даже малейшего намёка на дракона. Началась очередная рабочая неделя. Поскольку старый проект был успешно сдан, мне предложили выбрать новый. Такая себе привилегия для тех, кто успешно трудится в компании. Я погрузилась в изучение всех нюансов от заказчика и с головой ушла в работу. Однажды вечером, листая ленту в сети, мне на глаза попалось одно видео из рекомендаций. Я даже не сразу сопоставила все пазлы и сильно удивилась, когда увидела знакомое лицо. На видео Артуру набивали огромного дракона. Я не особый любитель татуировок, но выглядело это зрелище эффектно. От плеча, по груди и до самого паха расположился воздушный огненный зверь. В сочетании со спортивным телом картинка выглядела, ну, очень привлекательно. И даже покрасневшая кожа после нанесения не портила впечатление. В конце видео Артур, глядя в экран своими пронзительными синими глазами, без малейшей тени улыбки, показал известный рокерный жест козы. Вид у него был очень хищный при этом, а в глазах плясали черти. Я сильно впечатлилась увиденным, пересматривая снова и снова, и даже не сразу заметила, что к видео есть подпись. «Когда встретимся, покажу вживую. Хэштег «Дракон всегда с тобой».» Прочитала я и рассмеялась. «А он настойчивый». Вихрем пронеслось у меня в голове. Конечно, все комментарии были забиты восторженными ахами и вдохами от фанаток, но я-то знала, откуда ноги растут. Весь вечер с моего лица не сползала улыбка. Видео я лайкнула, давая понять, что его поступок заметила. Решила, что за такое рвение он как минимум заслуживает шанса и непредвзятого отношения с моей стороны. Через пару дней он написал мне снова. «Во сколько сегодня встречаемся?» — прочитала я. Игнорировать и отмахиваться на этот раз я не стала. В конце концов, почему бы и правда не попробовать пообщаться с ним? Может, он нормальный парень? Во что выльется, предсказать сложно, но ведь если что-то пойдёт не так, я всегда смогу дать заднюю, и в случае чего второго свидания у нас просто не будет. Сообщив ему, что свободна с 7 вечера, я тут же получила следующий вопрос. «Я заеду за тобой. Скажи, где забрать». «Ну что же, хочет быть галантным кавалером? Пусть». Решила я и отправила ему свой домашний адрес. Я не ставила себе цели лезть вон из кожи, чтобы понравиться ему. Буду с собой, это у меня получается лучше всего. Собираясь на свидание, я достала из шкафа свободные светло-серые джинсы и белый кашемировый свитер, который был мягким и уютным, как облачко. Когда Артур написал, что приехал и ждёт меня, накинула сверху короткую пушистую шубку расцветки рыси. На улице уже холодно, конец ноября как-никак, поэтому на уши надела повязку, а свою светлую гриву кудрявых волос оставила распущенной. Выходя из дома, взяла небольшую тёмно-серую сумку из замши и влезла в светлые ботинки. Под подъездом у меня стоял чёрный урус, агрессивный и мощный, как бык. Я возмущённо подумала, что совсем люди обнаглели так проковаться и полностью перекрывать въезд, А потом из этой машины мне посигналили, и со стороны водителя выпрыгнул Артур. «А ты умеешь эффектно появляться», — хмыкнула я. «Сейчас я не специально». Откликнулся он, легко улыбаясь. В качестве приветствия Артур поцеловал меня в щёку, а потом почему-то немного смутился под моим пристальным взглядом. На контрасте с его внешностью змеи-искусителя эта реакция показалась мне забавной. Сегодня он не выглядел как типичный рокер. рабочий костюмы из тяжёлой кожаной косухи и чёрных джинсов с рваниной остались где-то за кулисами сцены. Артур был в полуприлегающей белой футболке и в тёмных джинсах. На плечи была небрежно накинута чёрная дутая куртка, которую он при первой же возможности закинул на заднее сиденье машины. «Какие у нас планы на вечер?» Осторожно спросила я, когда он помог мне забраться в своего мощного зверя. «Сегодня открываются катки по всему городу. Умеешь кататься?» «Умею стоять на коньках», — засмеялась я. «Подходит?» «Стоять лучше, чем лежать», — улыбнулся он. «Едем?» «Ну давай рискнём», — пожала я плечами. Когда мы приехали на каток, я решила поинтересоваться судьбой дракона, который поспособствовал нашей встрече. «Как твоё тату? Оно здесь?» — спросила я, легонько касаясь его груди слева. Артур насмешливо проследил за траекторией движения моей руки, а потом поднял на меня взгляд, от чего мне сразу стало как-то слишком жарко. «Пока заживает. Посмотреть можно будет чуть позже и в более интимной обстановке». — сказал он, подкрепляя слова своей улыбкой искусителя. Я сделала вид, что не услышала конец фразы и, как ни в чём не бывало, продолжила задавать вопросы. «А как ты решил на такую большую татуировку?» «Давно хотел, а ты подала прекрасную идею». «Понятно». Немного разочарованно протянула я. «Слушай, Ева, тебе не кажется, что гадалка оставила тебе слишком мало вводных данных?» Она не уточняла, изначально ли на твоём избраннике будет дракон или появится позже. «А если парней с татуировками будет несколько, то устроишь кастинг? Я ведь должен быть уверен, что моего дракона ты точно заметишь». Специально набивал большую татуировку. потому каким насмешливым тоном Артур всё это сказал, у меня закрылось подозрение, что он сразу раскусил мою легенду и цель, которую она преследовала. Но, видимо, решил убить двух зайцев. И мне показать, что так просто не сдастся, и своё давнее желание выполнить. Получается, мой комментарий всего лишь послужил катализатором в этой цепочке. В любом случае, это сработало. Раз я иду рядом с ним, они не сижу дома под пледом. Мы купили входные билеты на каток, взяли коньки и сели на лавку, чтобы переобуться. За то время, пока я возилась со шнуровкой, Артур успел надеть коньки. «Давай я тебе помогу. Их нужно затянуть туже, чтобы они плотно держали щиколотку». «Да я вроде нормально завязала», — сказала я. «Я вижу», — засмеялся он. «Шнуровка почти болтается. Давай сюда». Артур осторожно взял мою ногу и положил её себе на колени, перешнуровал на свой вкус, затем принялся за вторую. «Не давит?» — участливо спросил он. «Нет, комфортно. Спасибо». На лёд я встала с опаской. Из всех спортивных развлечений с ним у меня были самые плохие отношения. В детстве, когда мы всей семьёй ходили на каток, я часто падала. Как-то раз одна из попыток освоить коньки закончилась сильным порезом, и с тех пор я решила, что этот вид досуга не для меня. Артур заметил мою неуверенность и взял инициативу в свои руки. «Держись за меня». Он начал напоминать мне давно забытые азы, как сохранять баланс и равновесие, как правильно ставить ноги. Удерживал, когда я начинала падать. Выбором места для прогулки Артур легализовал тактильность сразу на первом свидании. вечернее время на огромном катке с его широкими площадями и узкими укромными улочками было особенно атмосферно и романтично. Многоцветные гирлянды празднично мерцали в сумерках, а лучи уличных фонарей мягко рассеивались в белом снегу, придавая окружающему миру загадочный оттенок. Люди катались на коньках, вырисовывая узоры на льду. Смех, радостные крики, ароматы горячих напитков и сладких угощений заполняли воздух. Музыкальные мелодии, играющие в фоновом режиме, создавали ощущение, будто вокруг нас играл невидимый оркестр. «Ты вкусно пахнешь», — сказала я когда в очередной раз Артур подхватил меня и не дал приземлиться на лёд. «Я и на вкус ничего», — сказал он, сверкая своей роковой улыбкой. По опасно блеснувшим глазам мне показалось, что он сейчас меня поцелует. Момент был подходящий. Мы забрались довольно далеко, и в этой части катка было не так людно, но этого не случилось, так как нас прервали. Возле нас остановились парень с девушкой. «Добрый вечер. Извините, пожалуйста, что отвлекаем. Вы же Артур Соловьёв?» — спросил молодой человек. Артур немного напрягся, но ребятам ответил. «Да, это я». «Артур, спасибо за ваше творчество. Благодаря вам мы вместе», — сказал парень, бережно обнимая свою спутницу. «Мы познакомились на вашем концерте, а через неделю у нас свадьба, и наш первый танец мы будем исполнять под вашу песню» пояснила девушка, ласково поглядывая на своего кавалера. «Не знаю, что чувствовал Артур в этот момент, но я расплылась в улыбке. От ребят веяло таким позитивом, они были так счастливы. Оба аж светились от радости и заражали своим настроением всех вокруг». Артур сфотографировался с ними, а затем влюблённая парочка ещё раз извинилась за беспокойство и удалилась. «И часто тебя так узнают на улице?» С улыбкой спросила я. «Нередко». Виновато улыбнулся Артур. «Не то чтобы я не могу из дома выйти без папарацци и поклонников, но определенный груз ответственности на мне есть. Из-за этого иногда кажется, что не принадлежишь себе полностью». «Бывает такое, что ты отказываешь поклонникам, когда они просят сделать с тобой фото?» С интересом спросила я, чувствуя себя репортером. «Ну вот сейчас я бы предпочел не встречаться с поклонниками». Усмехнулся Артур, хитро поблескивая синими глазами, которые в вечернее время смотрелись совсем тёмными. «Почему?» — невинно спросила я, хлопая ресницами. «Собственно, у меня была одна версия на этот счёт, но хотелось послушать, что он ответит». «Да так», — уклончиво ответил он и сменил тему. «Поехали поужинаем». «Давай». Легко согласилась я. Обратный путь на катке, залитом в громадном парке, мы преодолели довольно быстро. Артур держал меня за руку, не давая упасть, поэтому ехала я уже намного увереннее. Мы непринужденно общались. Я даже забыла про его звездный статус благодаря тому, что он держался без малейшей доли пафоса. Правда, за его простотой скрывалась львиная доля обаяния и харизмы. и неважно. Слушаешь ты его или смотришь ему в глаза, его чары слишком быстро проникают в сознание. В ресторане я и вовсе потеряла бдительность и уже открыто любовалась им, подмечая каждую грань его живой мимики. В какие-то моменты на его лице читалась красивая мужская уверенность, затем её сменяла радость мальчишки, который с живым интересом рассказывает весёлую историю жизни. Мне в нём нравилась и та, и другая эмоция. «У меня послезавтра концерт. Ты придёшь?» — спросила Артур, выжидательно всматриваясь мне в глаза. Я чуть замешкалась с ответом, пытаясь представить, как я буду себя чувствовать на его концерте в одиночестве. Насколько я помню, по видео из его аккаунта проходит они очень драйвово. Вот только этот драйв хотелось с кем-то делить. Но с кем, если Артур в это время должен быть на сцене? Или придётся нового дракона набивать? если я хочу тебя снова увидеть.